«Вы как пауки в банке», — обронил ражный. Но финансист пропустил это мимо ушей, сказал с чувством затаенной горечи. «Съемку борьбы с генералом Калеватом делал мой человек, а ты его недавно порешил. Но просил же тебя. Твоего человека зарезал волк. Знаю, да волк-то твой!» Он подавил эмоции. «Так что тебе придется вести себя не так, как считаешь нужным, а как выгодно для дела». Если Хуори все-таки станет напрашиваться или заводить тебя, чтобы выйти на ковер, не соглашайся. Ни в коем случае. Я понимаю, соблазн костылять ему велик, но сработаешь на него. Он готов сносить любые оплеухи. И когда ж ты собрался скинуть его с хвоста? И как, если он всевидящий вездесущий? — косоглазого во вторую очередь, — поспешил предупредить поджаров. — Сначала освободим каймака от зелени и от должности, а без него и хури задавим. Неужели мы два русских мужика не зажмем, японца? Ражный развернулся и пошел назад к базе. Финансисту ничего не оставалось, как пойти следом. — Ты не боишься, что потом, когда останемся вдвоем, я скину и тебя? На ходу я деловито поинтересовался Ражный. Не боюсь! — сразу и твердо ответил тот. Меня нельзя скинуть, как черепахи панцирь Проглотят тебя с потрохами. Идеи-то в воздухе носится, А при нынешней технике тебе лучше со мной в паре, чем с этими козлами или с другими. Он замолк, поскольку до базы оставалось не больше сотни метров и все-таки у самых ворот не выдержал. Прошептал. Нажрался всякой гадости, мутит, до горшка бы дотянуть. Они дотянули до крыльца гостиницы когда со второго этажа из окна вместе с осколками стекла вылетела тарелка и еще что-то бесформенное и неразличимое. Финансист сошел с тропинки, пнул полуобглоданный бараний бок и, забывший, сказал громко «Капризничает, сука! Нормальной пищей швыряется! Все подавай ему!» И в тот же миг из номера послышался натуральный поросячий виск, стук мебели и звон бьющейся посуды. И еще не поднявшись даже на кольцо, на короткий миг взмыв чувствами ввысь, Ражный увидел, что произошло. Его непроизвольно передернуло. Когда же забежал на второй этаж, толкнул дверь, видение подтвердилось. За столом, с поваленной, перемешанной посудой, сидел каймак, уткнувшись лицом в блюдо с мясом. В одной руке был точно такой же бараний бачок, что вылетел в окно. Другой — большая, накрахмальная салфетка. Егерь заколол его столовым ножом, точно так же, как однажды разъяренного кабана, точным ударом в загривок, и кровь еще хлистала фонтаном. Сам огошка вползал по полу у входа и по волчьи, подтягивая живот, и, изогнувшись, пытался вывернуть себе не желудок, душу вместе с гулким внутренним ревом. Финансис так и не ушёл в номер, стоял в проеме распахнутой двери, машинально двигал челюстями, словно что-то пережевывал и изредка с трудом сглатывал. Прошла минута, прежде чем ражный схватил за шиворот рыгающего егеря и поставил на ноги. Странно, что у спецназовца, прошедшего Афган, так сильно проявился комплекс молодого бойца, впервые убившего противника, «Зачем ты его? Как кабана!» — Ражный встряхнул Огошкова. Тот потыкал трясущийся рукой в сторону каймака, но сказать ничего не смог. Вновь нагнулся и заревел. Тогда Ражный взял со стола откупренную бутылку водки, облил голову Еге, завернув ее, поплескал в лицо. «Ты убил человека!» Он вдруг медленно отер лицо тыльной стороной ладони, и отрицательно мотнул головой. — Это не человек! — Что? — Приставал? — Домогался? — Ну, врезал бы ему. — Ты же не девочка, зачем же резать? Глаза Гошкова сузились, взгляд стал волчим. — Это не человек! Я убил не человека. — Кого же, дурак? — У тебя четверо, подумал? Рука егеря вновь потянулась к каймаку. — Людоеда! — Он людоед! Это не барки! — Не бурбака, там человечина. Ел сам и меня накормил. — Да ты с ума сошел! — внезапно ощутив рвотный позыв, выдавил ражный. — С чего ты взял? Каймак пошевелился, расслабился, из руки на пол вывалился бараний бочок. Поджар наконец, опомнился, вошел в номер и притворил за собой дверь. Однако все еще жевал и сглатывал. — Он сам сказал, когда я поел... Агошкова загнула еще раз и в тот же миг начал рвать финансиста. «Ты что?» — спросил ражный Тоже человечин наелся? Финансисту будто полегчало, схватив с кровати полотенце, вытер лицо и будто стер страх, ошеломление, выматерился. «Что ты сделал, придурок?» — это относился к егерю. «Ты соображаешь, что ты натворил? Да пусть он жрет что угодно, у него же деньги...» И осекся, поняв, что внушение не по адресу. Егерь в никаких деньгах не знал и знать не мог. В сердцах пнул бараний бочок. В это время на пороге очутился Карпенко. Невозмутимо оглядел номер, присвистнул. — Ни хрена себе! Картина репина! А я посуду внизу мою, думаю, что за шум. Вы чего, мужики, а фонарели На него никто не обратил внимания. Финансист сел на кровать и обхватил голову руками. «Что будем делать? Как деньги вытаскивать?» Вероятно, сказано было Ражному, а, может быть, и самому себе, как размышление вслух. «Это ты его прирезал?» — спросил старший егеря Огошко. «Удар знакомый». «Ты посмотри, что на блюде!» Ражный указал кивком головы. «Что это такое?» Карпенко осторожно взял каймака за остатки волос, отставил голову на стол. Ну, как что, мясо жареное, на углях мясо, понюхал. Нет, сначала подкопченное, потом зажаренное, называется барбекю. Это берется бачок, ребрышки, сначала чуть коптятся, потом жарится на углях или в духовке. Ураженного заныл раненый бок, словно к непогоде. Чье чье мясо? Кто его знает? Взял кусок, покрутил. — Сергеич, я хоть и старший егерь, но вот так сходу определить. — Ты медик, фельдшер. Скажи, это человечина? — Человечина, — спокойно переспросил Карпенко, потрогал обглоданные кости возле каймака, понюхал. — По запаху-то вроде человечина. — А ты что, нюхал ее? Его неузмутимость выводила ражного из себя. За стол усадил, вдруг стал рассказывать огошков И не приставал, не домогался на сей раз. Стакан водки налил, про жизнь расспрашивал, про детей. Да кто ее не нюхал, если в медицинском учился? Пожал плечами старший Еги. Скелеты вываривали. Хрен ее знает, по виду, как собачатина или тащая свинина. По костям так гомо сапиенс. Может, и не сапиенс, просто гомо. В общем, барбекю. «Труп надо убрать, пока не приехал, Хорив, вскочил финансист. «И все следы!» И тут в номер влетел телохранитель Каймака. И мгновенно, профессионально оценив обстановку, выхватил пистолет из плечевой кобуры, наставил сразу на всех. «Стоять! Не двигаться! Кто его?» «Я!» — крикнула Гошка при виде нацеленного оружия, вдруг наконец-то выпрямившись. «Это я его!» — грохнул. И пошел на ствол пистолета грудью. Телохранитель не ожидал такой прыти, сделал шаг назад. — Стоять! — Стреляй! — рванул на груди камуфляжную куртку и тельняшку. — Стреляйте, людоеды! Не хочу! Я не хочу с вами жить! Стреляйте! Или я вас всех, как кабанов! Он бы выстрелил! Уже и палец на спусковом крючке вытянул его холостой ход. Но лишний шаг назад и порог под пяткой телохранителя спасли огошку Остальное произошло молниеносно. Спецназовская подготовка пошла прок. Егерь выше пистолет нанес сильнейший удар в пах и с разворотом каблуком по голени. В следующий миг подхватил оружие из пола, резанул волчьим взглядом. «Пропустите!» «Я уйду, никого не трону». Его никто и не держал, и не собирался задерживать. Огошков с разбега прыгнул на подоконник и полетел вниз вместе с разбитым стеклом и рамой. Когда отзвенели осколки, телохранитель все еще корчился на пороге. Поджаров поднял кулаком его подбородок. — Не сохранил тело, убирай труп. Завернешь в ковер и спрячешь пока в шкаф. А здесь все замоешь и приведешь в порядок. Подавленный и тот все-таки подчинился, захромал к убитому, свалил его со стула на пол. Ковер был прижат столом и креслами, не вытаскивался, и Карпенко бросился помогать. — Когда уедет косоглазый, покажу, каким ходом вынести и где загрузить в машину, — продолжал распоряжаться Ферансист. — А для всех! — Каймак пошел гулять по лесу. У него были задвиги. — За что его? — тоскливо спросил телохранитель, как почудил, взгляд на шефа с любовью. — С прибабахами, но безобидный был. — Божья кара! серьезно бросил ражный однако поджаров объяснил конкретнее за людоедство работай чего протянул тот и попятился от трупа как это человечину жрал еще конкретнее объяснил карпенко давай заворачивать че встал телохранитель уперся спиной в стену уронил картинку на пол грустный осенний пейзаж я тоже «Да блин, ты будешь работать!» — прикрикнул старший егерь. «Берись давай! Он же нелегкий, вон какую тушу наел!» Телохранителя тоже перегнуло, дернулась спина, однако желудок оказался крепким. Карпенко пожалел его и тоже весело, с хохотком. «Эх ты! Рядом ведь был с ним постоянно, все видел, теперь глаза опучишь!» В одиночку вытащил ковер из-под стола, начал заворачивать. «Если человек...» Все перепробовал в жизни, все испытал. И уж по горло изо рта валится, вместо баб подавай мужиков, вместо нормальной еды гнилую рыбу или какую-то там экзотическую дрянь, остается одно каннибальство. А что еще? Причину его неуместного веселья понять было можно. Убийство важного лица, произошедшее на базе и чуть не в присутствии президента, Напрочь затушевывал его прошлый грех — попытку изнасилования московской проститутки. Они теперь не вспомнит? Поплевав на пол, телохранитель выпрямился. — Чего мне делать? — Ну чего? — Переваривать, — цинично сказал финансист. — И убирать следы, пока не приехал японец. У парня остекленели глаза. — Я ему не поверил. Однажды Михаил Идрисович сказал, «Бог проявляет себя только в сверхчеловеке, надо преодолеть табу, нарушить запрет, переспать с матерью или сестрой, поесть мясо человека».